Облизываю губы и сильнее запахиваю пиджак. На улице кажется свежо. Арсений теперь крутится под ногами, как котёнок. Такси всё нет. «Тренера!» — с усмешкой отвечает. «Иванов». Его взгляд ощутимый и заставляет поёжиться, как от сильного ветра. Принимает до нутра и словно ладонью сжимает, соки высасывает. А Стас всего лишь ждёт ответа. «А зовут?» Раздражённо вздыхаю.